Глава одиннадцатая. Поворачивая ключ в замке, Линус услышал, как мама, шаркая тапками, бежит к двери. Когда он открыл дверь, Бетти стояла в прихожей, лицо ее было пунцовым, руки сложены на груди. Под широко раскрытыми глазами виднелись темные круги. Зрачки, словно лазерные прицелы, бегали по его лицу. «Где ж ты был, а? Где ты был?» «На улице». Бетти зажмурилась от боли, морщинки в уголках глаз стали резче. «Знаю, что на улице». Ее шепот срывался на крик. «Но что ты там делал? Почему не позвонил? Ты понимаешь, как мы с папой волновались? Как ты можешь с нами так поступать? Ты настолько нас ненавидишь?» Слишком много вопросов, на которые так просто не ответить. Линус сбросил кроссовки, не снимая куртку, прошел в гостиную, где в коляске сидел папа с искаженным, непонятным выражением лица. За спиной продолжала шипеть Бетти. Ее лицо было так близко, что Линус шеей чувствовал ее дыхание. «Мы не могли спать, не могли есть. думал ты уже мертв. Ты всегда звонишь. Почему сейчас не позвонил? Я думала, думала...» Мамин голос оборвался, и она расплакалась. Что-то сдавило Линусу виски, все вокруг ощущалось таким вязким, словно каша, через которую надо пробираться, вместо того, чтобы четко и бесстрастно принимать решение, на которое он теперь был способен. Линус кивнул папе, вышел на балкон, положил руки на перила. К счастью, мама за ним не пошла. Смеркалось, рекламные щиты на крышах рядом с Нартулем стали ярче в темноте и словно кричали еще громче. Линус схватился за алюминиевый перила. «Пошла движуха! Началось!» Он снова вспомнил, как стоял здесь несколько недель назад. Насколько все изменилось, насколько изменился он сам. Нынешний Линус был грузнее, мрачнее, лучше. Он обернулся. Родители смотрели на него из гостиной. Сквозь окно они ему видели, словно фигурки в аквариуме, два грустных экземпляра вида Homo sapiens, выставленных на обозрение. Папин перекошенный рот, мамины заплаканные глаза. Как в прошлый раз Ленус попытался испытать к ним нежность, и это даже наполовину удалось, поскольку он им сочувствовал. Мрак, поселившийся в его теле, был свойственен и папе, хотя он не мог действовать, исходя из этого. В маме мрак тек расплывчатыми струйками, словно тень колючей проволоки опутывала ей внутренности. Тот же мрак, что и у него, только выражался он столь жалким образом. Вот на чем основывалось его сочувствие. Линус вошел в гостиную, опустил руки, показал ладони, а затем сказал. «Сожалею, если заставил вас волноваться. Я не хочу, чтобы вы переживали прошу вас прощения». Бетти собиралась что-то сказать, но закрыла рот и взглянула на мужа. Он смотрел на нее с таким облегчением, как только могли выразить его глаза. Линус подошел еще на шаг ближе и сказал, «Знаю, как вам трудно, как вы стараетесь. Я не всегда был тем сыном, которого вы заслуживаете, поэтому простите меня, я вас люблю». Когда эти слова, которых Линус никогда не произносил, из него вырвались, он обнаружил, что, во-первых, сказать их было легко, а, во-вторых, по большому счету, это правда. Слова лишь звуки, которые издает тело для достижения определенного эффекта, но менее у они от этого не становится Почти. Он не был уверен, что любит мать, но сочувствовал ей, и этого вполне достаточно. Желаемый эффект был достигнут. Бетти зажала рот руками, из глаз текли слезы. Ее тело вздрогнуло, словно от внезапного порыва ветра. Плечи затряслись, когда она всхлипывая попыталась держать плач. Пробормотав «Извините, мне надо», мать ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Если бы Линус, как уже случалось прежде, подслушал под дверью, он бы услышал, как отвинчивается пробка бутылки, а затем Белли с булькой переливается в бокал, после чего следуют глотки. Благодаря недавно обретенной проницательности, Линус понял, что мама и в этом похожа на него. Слишком сильные эмоции, будь то счастье или горе, часто приводили к катастрофе, и их надо было подавлять. И вот она и занималась, как говорится, самолечением, с помощью бэллиса и ну Из уголка папина у рта на плечо текла струйка слюны. На столе всегда стояла коробка с салфетками, и Линус достал одну и вытер папе щеку и рот. Затем пошел к комоду и взял фотографию, на которую хотел посмотреть папа в последний раз, когда они были наедине. Линус сел на диване рядом с коляской, поставил фото папе на колени и повернул так, чтобы ему тоже было видно. Папа в костюме жакея обнимает жену и сына в лучах солнечного света. Линус не помнил именно этот момент, но помнил, что ощутил, когда увидел, что папа выиграл заезд. Верхом на лошади сидел его, папа, и он пересек финишную черту раньше остальных. Среди тысяч зрителей только у него был папа, который только что победил. Поэтому он чувствовал себя особенным, избранным. Глядя на фотографию, Линус не испытывал почти никаких эмоций. Вот он, папа и мама, 9 лет назад или около того. Тогда ситуация была одна, сейчас другая. Все изменилось, он сам изменился. С папой все было иначе. Он рыдал в голос. По щекам текли слезы, из носа сопли. Линус вытирал папе на лицо салфетками, гладил его по голове и шептал, словно обращаясь к ребенку. Ну, ну. Папа не мог ни что-то сказать, ни сделать, и к нему Линус испытывал ту нежность, которую никак не мог испытывать к маме. Когда папа успокоился, Линус сел перед ним на корточки и положил руки ему на колени папа когда нибудь мы отправимся в путешествие только ты и я папа сделал едва заметное движение головой лину знал что он означает отрицательный ответ папа произнес не могу пап пап линус не стал ждать когда папа произнесет парализован или прости достала из кармана стеклянную баночку показал ее папе затем потряс и вязкая черная субстанция поползла по стенке — Сможешь, — сказал Линус. — Обещаю.